даже лучшие подруги путали их иной раз на карточке, и в конце концов сомнение разрешалось благодаря какому-нибудь украшению, о котором было точно известно, что его носит только одна из них. Та пора, которая не непохожая на теперешнее время, когда я их увидел у моря, такая непохожая и вместе с тем такая недавняя, миновала. Они все еще умели покатываться со смеху, в чем я удостоверился вчера. Но то был уже незаливистый, почти беспричинный смех детства, судорожная разрядка, когда-то поминутно заставлявшая их головы нырять. Так стайки гальянов в Вивоне то рассеивались и исчезали, то, мгновение спустя, опять плыли вместе. Лица девушек теперь владели собой, глаза их были устремлены к определенной цели. Только неуверенность... Зыбкость моего первоначального вчерашнего восприятия могла нерасчленяемо соединить, как это делал их былой смех на старой фотографии, с парады ныне обретшие своеобразие и оторвавшиеся от бледной мадрепоры. Спарады — колонии однородных примитивных организмов. Мадрепора — Коралл с очень развитым известковым скелетом. Разумеется, когда мимо меня проходили красивые девушки, я давал себе слово еще раз увидеться с ними. Обыкновенно такие девушки больше не появляются. Да и память, скоро забывающая об их существовании, с трудом отыскивала бы их черты. Наши глаза не узнали бы их, пожалуй. И вот уже мимо нас проходят другие девушки, которых мы тоже больше не увидим. Но иногда, и так именно и произошло с дерзкой стайкой, случай упорно приводит их к нам. Случай этот представляется нам счастливым. Мы различаем в нем нечто вроде организующего начала, силы, упорядочивающей нашу жизнь. Благодаря ему становится прочным, неотвратимым, а иногда, после перерывов, подающих надежду, что мы перестанем вспоминать, И жестоким постоянство образов, нашу приверженность которой мы впоследствии будем рассматривать как написанную нам на роду, и которые, не вмешаясь в случай, мы на самых первых порах забыли бы так же легко, как позабыли столько других. Отпуск Сен-Лу кончался. Девушек я больше на пляже не встречал Днем Сен-Лу очень мало бывал в Бальбеке и не имел возможности заняться девушками и постараться ради меня познакомиться с ними. Зато вечером он располагал временем и все так же часто увозил меня в Ревбель. В ресторанах вроде Ревбельского, так же, как и в городских садах, в поездах, Можно встретить людей, прикрытых заурядной внешностью, но с такой фамилией, которая поражает нас, когда мы, между прочим, задав вопрос, узнаем, что, вопреки нашим предположениям, это не простой смертный, а не больше, не меньше, как министр или герцог, о котором мы много слышали. Ни раз и не два в ревбельском ресторане мы с Сен-Лу наблюдали, как садился за столик незадолго до закрытия высокий мужчина крепкого телосложения, с правильными чертами лица, с сединой в бороде, с остановившимися глазами, глядевшими куда-то в пустоту. Однажды вечером мы спросили у владельца ресторана, кто этот неведомый, одинокий и запоздалый посетитель. «Как?» «Вы не знаете знаменитого художника Эль Стира?» — воскликнул ресторатор. «Сван как-то упоминал о нем при мне, а по какому поводу это у меня из памяти выпало. Но провал в воспоминаниях, так же, как и при чтении пропуск члена предложения, иной раз порождает не неуверенность, а преждевременную уверенность. Это друг Свана, очень известный художник». «В большой славе», — сказал я Сен-Лу. В то же мгновение по нам обоим пробежал трепет при мысли, что Эль-Стир — великий художник, знаменитость, а затем при мысли, что он не отличает нас от других посетителей и не подозревает, каким восторгом полнимся мы, когда думаем об его таланте. Конечно, то, что он не догадывался о нашем восхищении и о нашем знакомстве со Сваном, было бы для нас менее мучительное, Не на курорте. Но мы еще находились в той поре, когда энтузиазм не может оставаться безмолвным. Вдобавок мы попали в среду, где инкогнито душит, и вот мы за двумя нашими подписями послали эльстиру письмо, в котором признали, что в нескольких шагах от него ужинуют два страстных поклонника его таланта, два приятеля его большого друга Свана, и просили позволить засвидетельствовать ему свое почтение.